«Первый звонок. Первый звонок в детский дом. Это для нас, сотрудников, рутина. Каждодневная и не самая важная работа. Это у нас социальные работники бегают, телефоны звонят, а у них на том конце телефонного провода день, х, час, че. Они шли к этому годами». Они думали об этом каждый день, смотрели передачи, читали статьи в журналах, брали в руку телефонную трубку и не решались набрать номер. «Алло, здравствуйте, мы хотим взять ребенка». «Алло, здравствуйте, а у вас есть дети?» «Алло, а где находится ваш детский дом?» Им очень трудно говорить. Они не знают, как. Они не знают, с кем. Пауза повисает после первых же слов. Они не знают, а что дальше? «Вот мы пришли за ребенком», шепчут они «Вселенной» и покорно ждут ответа. «Так важно подхватить сразу». «Вы хотите взять ребенка?» «По-деловому, но обязательно доброжелательно. Так, чтобы там услышали. Все нормально. Вы пришли туда, куда надо. Мы рады. Потом будем разбираться, правда ли хотят и чего хотят. Смогут ли они и сможем ли мы? Потом, потом. А сейчас...» Сказать что-то такое, от чего человеку становится совсем не страшно, а наоборот – радостно. На заре моей домовской карьеры Алла Петровна, наша хозяйственница, позвала меня к телефону. Звонил молодой мужчина. Они с женой хотели взять ребенка из детского дома. Хотеть-то хотели, но обстоятельства у них были не очень. Квартирка маловата. Родственников многовато, да и младенец только что народился. Куда уж тут еще и патронатного. Я держала телефонную трубку, понимая, что надо просто дослушать. А потом вежливо как-то объяснить, что сейчас не время. Я уже открыла рот, я уже начала говорить. «Понимаете, Петр...» В вашей ситуации мы обычно не рекомендуем. Алла Петровна вдруг замахала мне рукой и зашипела. «Прерви разговор на минутку!» Мы вышли в коридор. «Таня, я хочу тебе сказать...» Алла Петровна глядела на меня ласково и с пониманием. Очень страшно звонить в детский дом. Страшно? Я как-то растерялась. Кому страшно? Им страшно, тем, кто звонит. Почему страшно? Потому что у них сейчас судьба решается. Мы для них голос судьбы. И сейчас этот голос ему скажет, «А пошел ты, мужик!» Но у них ведь... Они ведь все равно не смогут, у них там... Да знаю я, что у них там. Я с ним полчаса разговаривала. Алла Петровна смотрела на меня все так же ласково. Понимаешь, вот он решился и позвонил. «Поверь мне». Это не просто позвонить в детский дом. Я поверила. А еще вспомнила. Вспомнила, как года два назад сама куда-то звонила и что-то узнавала. Нет, я не собиралась брать ребенка из детского дома. Что-то попроще делала. Но до сих пор помню, как дрожали руки и как трудно было подбирать слова. Интересно, откуда Алла Петровна знала, что звонить страшно? Алло, это детский дом? Расскажите, какие у вас дети есть? Нам надо маленькую светлую девочку. У меня муж блондин. Первая вполне человеческая реакция. Вот я сейчас прям разбегусь. И все тебе про всех расскажу. А потом начну подбирать ребеночка под цвет мужниной шевелюры. Это длится мгновение. Потом включаешься. Вы хотите взять ребенка из детского дома? Вы знаете, очень хочу. А муж сомневается. Вот я и подумала, что если ребенок будет на него похож... Мы разговариваем полчаса. Хорошая тетка, очень любит мужа и хочет детей. Приходите к нам вместе с мужем. Мы сначала всех приглашаем на информационную встречу. Вас это ни к чему не обязывает. Послушайте, зададите вопросы. Если захотите, запишитесь на интервью. Понятная последовательность действий, спокойная обыденность происходящего. Собеседница тепло прощается. «Приятная женщина», как говорит социальный работник Наталья Чуланова. Телефон умолкает ненадолго. Потом звонит снова. «Алло, это детский дом». «Мы хотели бы усыновить ребенка». «Ну да, у нас патронатный детский дом. Можно с чистой совестью сказать, что вам, мол, не сюда». Только вот многие считают, что «усыновить» — это и значит взять ребенка из детского дома. Как-то женщина звонила. «Мы хотим усыновить на патронатное воспитание». «Поговорить с человеком надо». «Здравствуйте. Да, это детский дом. Вы как раз попали в службу по устройству ребенка в семью. А вы хотите именно усыновить». «Да я, собственно...» «Ну, мы ребенка хотим. А что вы имеете в виду, опеку, что ли?» «Нет, мы под опеку не хотим. Мы хотим, чтобы он называл нас мамой и папой. «Знаете, у нас детский дом патронатный, а вы какого возраста ребеночка хотите?» «Ну, лет пять или шесть. Чтобы в школу подготовить успеть?» А что такое патронатный? Через полчасика, возможно, удастся попить кофе, а пока мы обсуждаем все. Чем опека отличается от усыновления и патроната, и всего остального, и в каком возрасте ребенка нужно начинать готовить к школе. Возможно, это не наши, так сказать, клиенты. И ребенка они возьмут не у нас, а где-то в другом месте». Зато к нам они не будут бояться звонить. Вдруг чего спросить придется, детёта жару задаст, независимо от формы устройства.